Оксана Гринберга. Третье правило семьи Райс. Глава первая. Утреннее солнце поднялось из-за дальних холмов и уже скоро зависло над дворцом шейха, огромным косматым шаром, окрашивая в золотисто-алые мраморные стены. Я уже знала, что за холмами, покрытыми зарослями ладанных деревьев, основным источником богатства Рахара, лежала великая пустыня. Сперва холмы сменяла серая и унылая каменистая пустошь, а потом во все стороны на бесконечные километры протянулись пески. Так далеко, что никто в обитаемом мире не ведал, есть ли у этой пустыни границы. Даже всадники на драконах никогда не долетали до ее конца. А если долетали, то ни один из них не вернулся, чтобы об этом рассказать. А знала я это потому, что в первый же день пребывания в гостях у шейха попросила доступ в его библиотеку. Не удержалась, отыскала книги со старскими картами. Решив проверить, исчезли ли оттуда упоминания о древнем городе Алюбаре. Уазис с городом на картах я так и не нашла, как и граница пустыни. Подумала, не зря же ее называют великой. Такое, что даже здесь, в зеленой долине ленивой реки Хиври, я ощущала ее раскаленное дыхание. Меня не оставляло чувства, будто пустыня затаилась, наблюдая за вознёй людей. А заодно из года в год, столетиями, тысячелетиями, вынашивая коварные планы, хотела напасть на долину из-под тяжка и поработить ее песками и удушливым зноем. Но ее мечты так и оставались мечтами. Прищурившись, я смотрела вдаль. Думала о том, что где-то среди бескрайних барханов до сих пор стоял древний город, который сторожили красные драконы. Возле его стен лежали иссушенные солнцем и пустынными ветрами людские кости, то, что осталось от армии султана Ибрагима Бека, а также всех желающих отыскать мифические сокровища Алюбари. Сердце Центина, оно тоже было именно там. И я гадала, если Джей выжил и вырвался из орлиного гнезда через тайный ход. А я надеялась, что все произошло именно так то, имея при себе записную книжку Офина, он обязательно отправится в Остар, Туда, где сейчас была я. Доведется ли нам встретиться еще раз?» Вздрогнула, слишком глубоко погрузившись в мысли, потому что, вспугнутая садовником, с ближайшего дерева сорвалась стайка красных попугайчиков. Заливистые щебеча птички пронеслись мимо моего балкона. Затем перелетели через стену дворцового сада и скрылись из виду. Не все, парочка уселась на мраморные перила неподалеку, Склонили головы, переговариваясь на своем языке, словно гадали, кто я такая и откуда здесь взялась. Я протянула к ним руку, но испуганные птички тотчас же вспорхнули и улетели. Не только они, но я и сама до конца не понимала, кто я такая и что здесь делаю. Неужели я и есть та самая Аниес Срайс из калинок, деревеньки, затерянные в северной глуши Центина? Так, то сейчас стояла на балконе огромного дворца шейха Рахара и смотрела на цветущий сад, в котором трудились молчаливые садовники, негромко переговариваясь на своем языке. Астарского я не знала, но шейх сказал, что мне придется выучить. К тому же он хотел, чтобы я называла его отцом. Но я не смогла. Отцов к этому времени у меня набралось уже приличное количество, и последним из них был один из богатейших шейхов Астар. Возможно, самый богатый. Он же Рорит Гервальд, младший из Центинских принцев, сбежавший из родной страны 18 лет назад, подальше от Есидора, давно уже поняв, что в своем честолюбии и стремлении к власти брат не оставит его в живых. Ну что же, Рорит неплохо устроился во старе, откуда была родом его мать, а заодно попытался устроить и меня. Мне отдали почти все западное крыло дворца, уже подготовленное к моему приезду. В моем распоряжении оказалось десяток роскошных комнат, несколько бассейнов и целая армия услужливых служан. Сам же Рорет с женой Ханией проживали в Восточном крыле. Хания оказалась первой, кто встретил меня в новом доме. Это была удивительная красоты молодая женщина. Всего на пять лет старше меня. С тонким и гибким станом, темноволосые и черноглазые. Длинные пушистые ресницы кидали тени на ее смуглое и выразительное лицо. В разговоре говорили мы на цинтинском. Она поведала мне свою историю. Шейх выкупил Ханю на невольничьем рынке, куда она попала с южных границ Цинтина, выкраденная таким же предприимчивым дельцом, как и капитан Синего Лебедя. Если бы не Рори, то Ханю ждал бы один из астарских гаремов. Но принц полюбил прекрасную пленницу, Гарема по астарскому образцу рурить не держал, поэтому он женился на Хани по центинскому обычаю. Единственное, что омрачало счастье парам, Хания так и не смогла родить детей. Проклятие королевы Мириам не пощадило никого из Гервальдов, и на всех трех принцев приходился лишь один ребёнок. с Райс, дочь Нариты Вейер, то есть я. При этом я отлично помнила, как поступил со мной Имгор едва прознав о моем существовании, и сейчас понятия не имело, чего ожидать от Рорида. Если его старший брат сразу же выменял меня на военную поддержку Хасторской династии, то какие планы строил на меня младший из Гервальдов? «Ты моя дочь, ни у кого в этом не может быть ни малейших сомнений», уверенно заявил он при первой же нашей встрече. «Ты кровь от крови и плоть от моей плоти, и ты должна всецело доверять мне, Аньес». Я хотела было сказать, что мой отец всегда учил доверять лишь своей семье, но прикусил язык. Ситуация с отцами на данный момент сложилась довольно двоякой. «В академии я любил твою мать, а она любила меня», — продолжал Рорит. «Правда, обстоятельства вынудили меня спешно отбыть в Астар. А Нарита утаила рождение ребенка. Я узнала тебе от своих шпионов и только тогда, когда ты появилась в доме вееров». Но до этого разговора были пять дней пути на Астарской галере по Срединному морю. Затем дельта реки Хиури, переполненная как огромными кораблями, так и утлыми рыбацкими суденышками. Над и берегами дельты кружило несметное число птиц, и гвалт стоял такой, что мне захотелось зажать уши руками. Они прилетают сюда на зиму вкуса всего обитаемого мира. Пояснил мне Касим по приказу шейха, ставшей моим личным телохранителем. Здесь их второй дом, госпожа. И мой господин надеется, что в старе вы обретете свой. Касим следовал за мной повсюду, хотя первое время я его сторонилась. Пробовала отказаться от его услуг, заявляя, что мне он совершенно не нужен. Наконец смирилась, а затем даже привязалась к тому, кого пыталась заколоть вилкой на морском демоне. И мне казалось, что Касим привязался ко мне.